чужие собаки луны палочки появились за день до того как кара убила птицу нет не совсем так луны палочки родители звали их платформами были всегда сколько кара себя помнила по ночам они светились отраженным солнечным светом как апельсиновые косточки а днем виделись светлыми черточками в голубом небе в книгах которые она читала луна всегда была бледным диском или обгрызенным печеньем но то земная луна на Лаконии луны другие. Так что нельзя сказать, что они появились накануне перед убийством птицы. Просто тогда они впервые загорелись красным, голубым и золотым. Родители оторвались от ужина и вышли во двор, вглядываясь в небо, и они с братишкой Ксаном тоже. Отец разинул рот, засмотревшись. Мама хмурилась. На следующий день, лежа в синем клевере у пруда, Разомлевшая на солнце Кара любовалась плывущими в небе блестящими лунами палочками. Они теперь днем сияли так же ярко, как звезды ночью, и переливались красками, как видео про обитателей моря, как будто они стали немножко живыми. Они проплывали с востока на запад, кружево высоких облаков проходило под ними, а Кара с одна гравитационного колодца любовалась небесным простором, словно его нарочно вывесили ей на показ. Она больше всего любила побыть одна у пруда. По берегу изгибом тянулся лес. Толстые деревья в три или четыре ствола сплетались узлами, а потом выбрасывали черно-зеленые плети длиннее ее тела и такие густые, что в нескольких шагах от опушки словно в пещеру попадаешь. Кара умела, когда хотелось прятаться от яркого солнца лаконии. Синий клевер у воды был мягче домашней постели и, примятый ее тяжестью, пах растерты на ладошке дождем. Ручейки, наполнявшие пруты вытекавшие с другой стороны, бормотали и кликотали в мягком нестройном созвучии с козловолосыми лягушками. Еще разные звери приходили сюда попить, поохотиться или отложить яйца. Карм могла валяться здесь часами. Прихватывала перекус и ладонник, чтобы почитать, порисовать, поиграть в игры подальше от родителей Иксана. И подальше от города солдат и Марита Нанбаум, с которой они, когда не ссорились, были лучшими подругами. В городе, самом большом на Лаконии, жило пять тысяч человек. А пруд давал Каре место от него спрятаться. Она прожила половину десятого года, но видела только третье лето. Мама объясняла, что Лакония обходит свою звезду медленнее земли и толковала про наклон оси, пока Кара не притворялась, что поняла, чтобы поговорить о другом. Ее это не задевало. Лето есть лето, а день рождения есть день рождения. Общего между ними не больше, чем между сэндвичем из орехового хлеба и ее туфлями. Незачем всюду искать связь. Она почти уснула, когда услышала тихий топоток и треск подлеска. Сперва решила, что померещилась. Но когда попробовала превратить звуки в музыку, которую порой слышала во сне, ничего не вышло. Она открыла глаза, а ведь даже не заметила, когда они закрылись. Кружащимся облачке голубых светлячков из-за деревьев показалась собака. Длинное приземистое тело держалось на четырех лапах, прикрепленных как-то не так будто на рисунке художника, только понаслышке, знавшего, что такое лапы. Челюсти были маловаты для такой морды, и выпуклые корей глаза поставлены так, что взгляд казался виноватым. Кара таких прежде не видела, но это было обычное дело. «Привет!» – заговорила она, потянувшись. «Ты кто?» – собака остановилась. «Не бойся!» – успокоила Кара. «Я друг! Видишь?» – она помахала рукой. При таких скошенных глазах трудно было судить, Но она решила, что зверь смотрит на нее. Кара медленно, стараясь не спугнуть, села. Никто из обитателей лаконии не ел людей, но иногда они пугались, а мама не раз говорила, что испуганный может быть опасен. Собака подняла глаза на луну палочку и снова опустила на девочку. У той вдруг закружилась голова, вернее, не закружилась, но что-то вроде того, так что она совсем растерялась. Собака шагнула к ней, и из темноты под деревьями показались еще две. И еще две. С пруда зашипел солнечник. Растопырил кожистые крылья, чтобы казаться крупнее, и оскалил зеленоватые зубки. Свирепая мордочка стала совсем старушечей, а дюжина только что вылупившихся птенцов шмыгнули за спину мамаши. Первая собака повернулась к солнечнику маме и отрывисто прокудахтала «ки-ка-ко». Остальные четыре подхватили. Птица-мама, поворачиваясь каждой по очереди, шипела, брызгая слюной из уголков рта. Крик «Кикоко» отдавался эхом, слишком далеким для тесной прогалины у пруда. У Кары чуточку заболела голова. Девочка опустилась на колени, отчасти из страха, как бы собаки не съели солнечников, потому что она не любила смотреть, как кого-то убивают, а больше ради того, чтобы они замолчали. Ее пакетик с завтраком и ладонник откатились в клевер. Когда Кара встала и шагнула вперед, собаки затихли, уставившись на нее, и ей пришло в голову, что это все-таки сон. Она встала между собаками и берегом. Птица-мама снова зашипела, но этот звук показался Кари очень далеким. Собаки подошли, обступили ее, как дети учительницу. Издалека что-то подсказывало ей, что, может быть, стоит испугаться. Пусть собаки и не едят людей, все равно могут наброситься, потому что она стоит между ними и добычей. Кара не знала, почему она так уверена, что не бросится. «Вам сейчас сюда нельзя», — сказала она. Собака-вожак, та, что показалась первой, смотрела мимо нее на воду, а потом перевела смущенный почеглазый взгляд на Кару. «Может, потом», — сказала та, — «потом можете прийти. А сейчас уходите. Идите себе, кыш!» Она махнула рукой на деревья и тень под ними. Собаки застыли, жутко, полностью застыли на длину двух полных вдохов, а потом развернулись и на своих странных ногах заковыляли к лесу. Кара почему-то удивилась. Как будто крикнула дождику «перестань», а он и перестал. Может, собаки просто решили с ней не связываться? И все равно случившееся немножко походило на чудо. Птица-мама теперь плыла вдоль берега от кары. Добравшись до дальнего края пруда и развернувшись, Солнечник тихонько закрякал, забыв и об опасных собаках и окаре Солнечники были не особенно умными и даже не особо симпатичными, но Кара все-таки радовалась, что не дала их съесть. Она снова завалилась в синий клевер, но ленивая дремота отступила. Кара пробовала закрыть глаза, потом принялась рассматривать луны палочки и переливы света на них, но всем телом чувствовала, что сон не вернется. Она выждала несколько минут, чтобы убедиться, потом со вздохом села и подобрала ладонник и завтрак. Солнце стояло высоко, зной уже немножко давил к земле, а ела она давно. Кара вскрыла упаковку. Сэндвичи были простые, как раз как она любила. Два ломтика орехового хлеба толщиной в ее большой палец и между ними слой патоки с корицей. Мама рассказывала, что мед вкуснее патоки, но на лаконе и не водилось пчел. Кара только раз видела их на картинке, и по ней, судя, мед ей бы не понравился. Она откусила кусок, проживала проглотила и снова откусила. Маленькие солнечники выскакивали из воды, пробегали по земле и снова плюхались в пруд, сердито брызгались. Птица-мама не обращала внимания на их отчаянный писк, они скоро перестали добиваться ее внимания. Занялись плаванием и поисками пищи. Земные птицы ни на каких лаконских особо не походили. Зато Кара немножко помнила, как с ними обращаться и делиться. Когда птица-мама приблизилась к ней, Кара отломила кусочек хлеба и кинула в воду. Птица-мама набросилась на него, как на врага, и жадно проглотила. Потом она отрыгнет мелкие крошки на корм птенцам. Кара не первый месяц наблюдала за солнечниками на пруду. Она лучше всех знала, как они себя ведут. И поэтому изданный птицей-мамой звук, вроде визга со щелчком посередине, оказался для нее вновь, и для птенцов тоже. Они собрались вокруг матери, взбудораженно защебетали, захлопали крылышками по воде. Птица-мама их будто не замечала. Голова ее болталась на длинной тонкой шее. Расплывающийся взгляд стал яростным и недоумевающим. Кара отложила сэндвич. В груди у нее стягивался комок. Что-то было не так. Птица-мама закружилась в воде в одну сторону, потом в другую, так бешено что опрокинула двух малышей эй сказала кара перестань не обижай маленьких на птице в отличие от собак ее не услышала она расправила крылья дважды хлопнула по воде и тяжело взлетела кара ухватила взглядом полуприкрытые глаза разинуты зеленозубый рот а потом птица мама рванулась в полете замерла и упала она не сделала попытки остановить падение так и рухнула в клеер птица мама позвала кара шагнув к ней птица мама что с тобой птенцы раскричались лезли друг на друга в безумной свалке птица мама попыталась найти их по голосам но только раз или два мотнула растерянно головой и уронила ее кара протянула руку помешкала и подхватила на ладонь теплое мягкое тельце птица мама разок прошипела но как то вяло и закрыла сердитые черные глаза Кара бросилась бежать. Дорожка к дому была немногим шире звериной тропы, но Кара изучила ее как коридор перед своей комнатой. Она оступалась только потому, что не могла вытереть слезы. Обе руки были заняты птицей. До дома оставалось еще 300 метров, когда птица привстала у нее на ладонях, выгнула спинку и кашлянула. И замерла. Уже показались глинобитные стены дома, красновато-рыжие, с темно-зелеными панелями солнечных батарей, развернутых к солнцу. И Кара принялась звать мать. Она хотела верить, что время еще есть, птица-мама не умерла. Она хотела верить, но умом знала. Дом стоял прямо на опушке леса. Стены из набитых землей мешков напоминали наползающих друг на друга змей. Так строились все здания первой волны колонизации. Эти стены окружали купольный огородик, где семья растила овощи на еду. Открытые на стишок на впускали внутрь воздух и насекомоподобных созданий. Окна были даже в сыроюшке, где отец держал машинку для стрижки вьющихся растений и тачку для вывоза палой листвы. Кара прошлепала по мощенной дорожке. Сквозь слезы все, дом, небо, деревья, расплывалось, как во сне. Где-то поблизости прозвучал голос Ксана. Ему отозвался его приятель Сантьяго. Кара не стала прислушиваться. В прохладный, сухой воздух внутри помещения она вошла, как в иной мир. Лучи света, пробиваясь в окна, высвечивали пыль. Только здесь, бегом, бежавшая от самого пруда, Кара замедлила шаг. Мышцы горели. Огромные, как океан, ужас и горе забили ей горло. И когда вошла мать, ростом выше отца, темноволосая, застёгивая на шее ожерелье из смолы и стекла, словно в гости собиралась, Кара просто молча протянула ей тельце птицы мамы. Она не смогла даже попросить о помощи. Мама отвела её на кухню и села перед ней и птицей, пока Кара сквозь всхлипы выкашливала свое понимание случившегося. Она чувствовала, что выходит все смятку Птицы, собаки, птенцы, хлеб. Но ей надо было выбросить это из себя, и она надеялась, что мама разберет и ей тогда объяснит. Вошел испуганный с круглыми глазами Ксан, погладил сестру по плечу, утешая. Мать улыбкой попросила его выйти. Сантьяго возник в дверях и растаял, любопытствовал и не хотел выдавать этого. Трагедия притягивает. Наконец, слова у Кары иссякли, и она замолчала, чувствуя себя совсем пустой. Будто сдулась, сдалась. Трупик птицы мама на столе было все равно. Смерть отняла у птицы ее мнение. «Ох, малышка моя», — произнесла мама Кары. «Как жаль». «Это из-за меня, да?» — спросила кара «Это я ее убила, разве нет?» «Ты не хотела, это вышло случайно. Просто случай. Но я читала в книжке», — сказала кара «Птиц кормят хлебом» книжки старушка гуляла в парке и кормила и они не умирали все было хорошо мать взяла ее за руку это было непривычно но кара понимала что будь она помладше хотя бы как Ксан, мама бы ее обняла а теперь она уже большая девочка больших не обнимают а за руки держаться можно это не птицы маленькие мы их так называем потому что они чем то похожи на птиц но у настоящих птиц перья и клювы таких я никогда не видела Мама глубоко вздохнула и выдохнула улыбку. Когда на планете возникает жизнь, эволюция может пойти разными путями. Использовать разные белки, по-разному передавать информацию новому поколению. На Земле выбор был сделан давным-давно, и все земное имеет между собой что-то общее. В нас одни и те же белки. Мы одинаковым способом извлекаем из пищи химическую энергию. У нас одинаково устроены гены а на других планетах был сделан другой выбор. Поэтому мы не можем есть то, что растет на Лаконии. Нам приходится выращивать растения с того же эволюционного древа, что мы сами. «Но та старушка кормила птиц хлебом», — повторила Кара. Мать не поняла, а она не умела лучше объяснить, в чем дело. В книгах старушки кормили птиц хлебом, а птицы не умирали, а птица-мама умерла. То было на земле. Или где-то, где прижилось древо жизни с земли создание на лаконье едят не то что мы все лаконское для нас несъедобно неправда возразила кара я же пью воду мать кивнула только вода очень очень простое вещество ничто живое не может обходиться без воды потому что вода ближе к минералам и до гаркнул за окном отец нам пора выходить я на кухне отозвалась мать шаги Отец вырос в дверях, челюсти сжаты, губы в ниточку. Он причесался и надел свою лучшую рубашку и обвел взглядом Кару, мать, птицу, маму, всем видом вопрошая, какого черта. «Кара нечаянно отравила солнечника», сказала ему мать, словно услышав вопрос. «Дерьмово!» Отец поморщился на собственную грубость. «Мне очень жаль, детка, это тяжело». «Но, Дот, нам пора брать ребят и выходить». Кара насупилась. «Куда?» — Солдаты в гости к себе пригласили, — сказала мама. — Праздник по случаю включения платформ. Она не улыбалась. — Мы должны там быть, — проговорил отец, обращаясь больше к матери, чем к Каре. — Если не появимся, станут спрашивать, почему нас нет. Мать Кары указала на свое ожерелье. Я готова. Отец переминался с ноги на ногу. Кара ощущала тяжесть его тревоги, как руку на плече. — Мне тоже надо. — Нет, детка, — ответил отец. Если хочешь остаться дома хранительницей очага, это можно. Обязательно только нам с мамой. И к Сану, — добавила мать, — если у тебя нет желания следить, чтобы он не попал в беду. Кара поняла, что мать хочет пошутить, и хихикнула. Но смешно ей не было. Мать пожала ей пальцы и выпустила. — Мне тоже жаль солнечника, малышка. — Ничего, — сказала Кара. — Мы вернемся к ужину, — пообещал отец и скрылся в глубине дома. Почти сразу Кара услышала, как он зовет Ксана и Сантьяго. Фокус семейной жизни сместился от нее. Птица-мама была забыта. Кара не взялась бы объяснить, почему ее это беспокоит. До города полчаса ходу мимо полудюжины таких же, как у них, домиков. Все старые дома строились первой волной, учеными и исследователями, которые, как и ее родители, прилетели на Лаконию сразу после открытия врат. А вот сам город появился позже, вместе с солдатами. Даже Кара уже помнила, как строительные автоматы Олда закладывали фундаменты казарм и городской площади, дома для военных и термоядерную станцию. Другие солдаты пока жили на орбите, но город рос с каждым месяцем. Новые здания, новые улицы. Другу Ксана Сантьяго уже исполнилось семь лет. Он был сыном солдат и таким же храбрым. Он часто один приходил к ним от своего дома поиграть. Отец Кары говорил, что со временем город окружит все их дома. Пруд и лес засыплют, сведут, застроят. Он говорил так, что нельзя было понять, хорошо это или плохо. Просто перемены, так зима сменяется весной. Но все-таки пока ее дом был ее домом, а город городом. И Кара могла посидеть на кухне, пока остальные куда-то собираются. Птица-мама не шевелилась. Чем больше Кара смотрела на птицу, тем меньше ей в это верилось. Как можно быть такой мертвой, когда только что плавала, летала, кормила малышей? «Невозможно! Как если бы скала запела!» Птенцы, конечно, уже гадают, что случилось. Зовут мать. Кара задумалась, догадаются ли они вернуться к гнезду, когда некому показать, что пора. «Мама!» — позвала Кара, пока отец выпроваживал Ксана Сантьяго за дверь. «Мне нужен дрон для сбора образцов!» У мамы, когда она бывала недовольна, между бровей пролегала такая маленькая морщинка, даже если мама в это время улыбалась. «Малышка, ты же понимаешь, я сейчас не могу сходить. Мы с отцом...» «Я сама схожу. Просто мне надо позаботиться о малышах птицы мамы. Всего несколько дней, пока они привыкнут, что ее нет. Я все испортила, теперь я должна исправить». Морщина разгладилась, взгляд смягчился. Каре уже казалось, что мама согласится. «Нет, маленькая, извини. Этот дрон — тонкое устройство. А если с ним что-то случится, нового нам не достать» но ведь Кара кивнула на птицу маму. «Когда приду, мы его вместе запустим, если не передумаешь», сказала мама, скорее всего, покривив душой. Ксан вернется уставшим будет капризничать, и родители тоже устанут, и сразу захотят лечь. Им за серьезными делами будет недостайки маленьких солнечников. Снаружи их окликнул Сантьяго. В его голосе звенело молодое мужественное нетерпение. Мать сделала движение к двери. «Хорошо, мама», сказала Кара. «Спасибо, малышка». С этими словами мать вышла. Голоса еще звучали, но слов было уже не разобрать. Заорал Ксан, Сантьяго рассмеялся, но уже где-то дальше. Еще минута, и они скрылись. Кара одна сидела в затихшем доме. Она прошлась по комнатам, глубоко засунув руки в карманы и хмурясь так, что заныли брови. Стены возле дверей все так же испачканы прикосновениями рук. Пятна копились месяцами и годами. По углам шелушится белыми чешуйками, скрепляющий конструкцию ламинат. Дом состарился. Его рассчитывали на пять лет, а живут уже восемь. Ее комната с высоким раскладным диваном, напротив комната Ксана с таким же. Ее окно выходит на проселок, по которому только что ушла семья. Гнев засел у нее под ребрами в животе, и выгнать его не получалось. Из-за него дом казался тесным и мерзким. Она повалилась на диван, уставилась в потолок и подумала, не заплакать ли, но не стала. Просто полежала, немножко переживая. А когда ей это надоело, перевернулась и подгребла к себе книги. Тонкую жестяную планшетку, настроенную на нее. Родители загрузили в нее стихи, игры, математические задачи, рассказы и сказки. Если бы сумели связаться с сетью по ту сторону врат, можно было бы обновить. Но пока здесь солдаты, ничего не выйдет. Содержание планшетки подбиралось для маленькой девочки, младше Ксана. Но другого у нее не было, и она радовалась и этому. Раньше радовалась. Она открыла рассказы, поискала среди них один, словно ранку расчесывала. На поиски ушло несколько минут, но все-таки Кара нашла. Книжка с картинками. Эшби Ален акерман в Париже. Про девочку земли. Иллюстрации были акварельные, серо-голубые, с искорками золота в уличных фонарях. Эшби с подружкой-обезьянкой тантан танцевали в парке на фоне высокой, витой, прекрасной высотки Днео. Но то, что искала Кара, располагалось на краю картинки. Старушка, сидя на скамейке, бросала крошки хлеба птицам, которых мама называла голубями. Вот откуда ее гнев. Старушка поделилась с птицами, и никто не умер. Никому от хлеба не было вреда. И это даже не совсем ложь, потому что, как видно, на земле так можно, в Париже, где она никогда не была и наверняка не побывает. А раз все ее книжки рассказывают о местах, где другие правила, они вовсе не про нее. Это как прийти однажды в школу и обнаружить, что школьная математика для тебя не работает, что если ты получаешь такой же ответ, как у других, твой неверен. Так что нет, это не ложь. Это глубже лжи. Кара приготовила себе суп из бобов с луком и съела его в одиночестве. Она думала, что от переживаний не удержат в себе еду. Вышла наоборот. Еда ее немного успокоила. Тишина в доме была почти приятной. Может, это от сахара в крови, так сказал бы отец. Кожа птицы мамы стала блестящей, как будто покрылась маслом или воском. Можно было так и оставить ее на кухонном столе. Кара подумала, не отнести ли обратно. Пусть птенцы поймут, что ждать нечего, что они теперь должны сами о себе заботиться. Она надеялась, что они найдут дорогу к гнезду. Там было кому съесть не спрятавшихся на ночь маленьких солнечников. Бл сказала пустому дому кара и замолчала, потрясенная собственной дерзостью. Мать даже отцу не разрешала сквернословить, но сейчас их обоих здесь не было. И вот, словно проверяя, остались ли правила правилами, она повторила «Бля...» Ничего, конечно, не случилось, ведь некому было за ней следить. А раз никто не смотрит... Дрон для сбора образцов лежал в керамической коробке у кровати матери. Защёлки приржавели, но всё-таки открылись только поскрепели немножко. Сам дрон был составлен из маленьких, с палец кары, вихревых двигателей, соединенных так, чтобы менять конфигурацию в дюжине разных вариантов. Рядами солдатиков торчали два десятка съемных Олда на все случаи. Отбивать образцы пород, брать кровь. Но каре нужны были только три хватающих механизма, а из них только два с гибкими силиконовыми захватами. Она положила Олда в карман, дрон взяла на руки как ребенка и закрыла коробку, прежде чем направиться в сарай. Птица-мама и дрон уместились на отцовской тачке, и еще осталось уйма места. Подумав, Кара прихватила маленькую ручную лопату. С помощью дрона она переправит птенцов в гнездо, а потом похоронит птицу-маму, как положено. Этого мало, но ей под силу, и она это сделает. Солнце уже начало долгий пологий спуск к ночи. Надвигавшийся с востока стелющийся туман пах остро, как мята. А тени деревьев в покрасневшем свете стали зеленоватыми. Единственное колесо тачки иногда застревало, и тележка дергалась за спиной, как заика, пока кара ее не высвободит. Кара, опустив голову и поджав губы, шла к пруду. То, что стягивало ей лопатки, наверное, называлось решимостью. Лес принадлежал почти ей одной. Ксан здесь иногда играл, но ему нравилось общество других детей, так что он больше времени проводил в поселке. Отец и мать занимались домом или работали в общественных парниках. На самом деле никакого пара там не было, чтобы не иссекали запасы продовольствия. Кара знала лесные звуки, хотя не всегда, кто их издает. Она различала перестук крючковатой лианы и прямой, стрек от красного сверчка и зеленого. У многих здешних существ еще не было имен. Лакония целый мир, а люди прожили в нем всего восемь лет. Даже потрать она всю жизнь, давая имена всему, что видела за день, многие виды остались бы безымянными. Кару это не волновало. Они и без имен остаются сами собой. То, что встречалось часто, получало название, чтобы ее ровесники и взрослые могли об этом говорить. Солнечники, веревочные деревья, зубастые черви, стеклянные змеи, мерзотники. То, о чем не говорили, обходилось без имен, а если она сама придумывала имя, то порой тут же его забывала. Ничего удивительного, с именами всегда так. Это просто удобный способ о чем-то говорить. Лакония только потому лакония, что ее так назвали. Пока не пришли люди, она была безымянной планетой. А если название и имелось, те, кто его дал, уже умерли, так что это неважно Пока кара добралась до пруда, в небе остались только несколько золотых полосок, подсвеченных солнцем высоких облаков. Птенцы еще плавали и отчаянно заверещали при ее появлении. Вода уже потемнела. До нее дотянулись тени из-под деревьев. Скоро появятся ночные животные. Часуны, обезьяны-висельники и стеклянные змеи. Кара подчинила дрон своему ладоннику. Панель управления оказалась непривычно сложной. Сбоку висело меню на дюжину непонятных ей режимов. Она была почти уверена, что сделает все, что нужно, на базовой настройке. Всего-то и надо. Выловить малышей из воды и перенести в гнездо. И, пожалуй, подкинуть им туда какой-нибудь пищи. Сделать то, что сделала бы птица-мама. Потом она похоронит птицу-маму, и все будет... Нет, нехорошо, но не так плохо, как могло бы». Кара достала из кармана Уолда и мысленно примерила их к птенцам. Щурясь в сгущающейся темноте, прикинула, смогут ли они удержать маленькие тела, не повредив. «Извините», — обратилась она к бледным, круглородным птенцам, прилаживая к дрону меньшей олда «Я в этом деле новичок». Один птенец заметил тело птицы мамы в тачке и стал выкарабкиваться на берег, чтобы проковылять к ней. Вот с него можно и начать. Кара, поджав под себя ноги, села в клевер и запустила дрон. Машинка, взлетая, зажужжала. Первый птенец пискнул, зашипел и пустился на утек. Кара с улыбкой покачала головой. «Ничего, маленький», — сказала она. «Это же я. Все будет хорошо». Но ничего хорошего не вышло. Птенцы рассыпались по краям пруда и огрызались на приближающийся к ним дрон. Когда машинка сумела подхватить одного, тот вывернулся на высоте полутора метров и свалился обратно в воду. Кара ничего плохого им не хотела, но близилась ночь, и надо было скорее отправить их в гнездо, похоронить птицу-маму и успеть домой до возвращения родителей с Ксаном. От спешки все получалось еще хуже. Она только тогда заметила, как сжимает челюсти, когда у нее заныли зубы. Без малого за час она сумела благополучно переправить в гнездо всего троих. Птица-мама укоризненно смотрела из тачки невидящими глазами. У Кары болели руки, она истратила половину заряда дрона. «Ну что же ты вырвалась у нее, когда один из оставшихся двух птенцов юркнул в прибрежные заросли?» «Перестань, ты только...» Она направила к нему мягкие резиновые когти, но маленький солнечник укусил их и стал рвать неокрепшими зубками. Он вывернул голову и поплыл от аппарата, оставляя за собой мелкую рябь, а потом остановился, закачался на воде и принялся, как ни в чем не бывало, выкусывать себе крылья. Кара подвела к себе дрон и задумалась. Оставшиеся птенцы были самые крупные и самые проворные, и не так быстро уставали. Может, они уже достаточно выросли, чтобы и без нее спастись от хищников? Может, им и не надо в гнездо? Один из малышей подплыл к ней, чирикнул и встряхнул бледными кожаными крылышками. Как только дрон перестал жужжать, птенец успокоился, хотя и проявлял недовольство. Его черные глазки стреляли по сторонам с одинаковым равнодушием, осматривая лес и пруд, тачку и кару, он был совсем рядом. Кара, осторожно, чтобы не спугнуть, приблизилась к нему. Маленький солнечник запыхтел и окунул головку в воду, и тогда Кара прыгнула. Холодная вода намочила рукава и забрызгала лицо. Зато извивающийся комочек дергал свое ладонях, шипел и кусался. Она выпрямилась, улыбаясь до ушей. «Попался, малыш», — сказала она. ох тебе больно. Зато сейчас я тебя отправлю в безопасное место». Только вот она не знала, как теперь поступить. Чтобы управлять дроном Солда, требовались обе руки, но стоит отпустить Солнечника, он снова удерет. Гнездо на дереве висело довольно низко. Она сумела бы подтянуться к нему на одной руке. Кара шагнула назад, высматривая дорогу в густой листве. Под ногой хрустнула, она не сразу поняла, что, а когда поняла, ужаснулась. с визгом выпустила птенца и отскочила. В клевере блестел дрон. Два двигателя были вмяты в корпус ее тяжестью. Кара упала на колени, протянула руки, пальцы задрожали. Хотелось все поправить, и страшно было коснуться. Дрон сломался. Мамин дрон, который невозможно заменить, потому что такие поставляли земли, а теперь оттуда ничего не привозили. Ее накрыло чувство ужасной вины, которую невозможно исправить. Смятая тельце птицы мамы и смятый дрон слились воедино. Это уже слишком. Она спрячет дрон хотя бы на время. Коробка на месте. Мама неделями может не замечать, месяцами. Если кара оставит его здесь, где им можно заняться. Если она сохранит его до света, может, сумеет починить. Она подняла дрон, чувствуя, как щелкают друг от друга керамические детали, ощущая рваные края там, где раньше были гладкие округлости цилиндров, и понимая, что в клевере еще остались обломки. Воровской инстинкт привел ее к берегу пруда. Она сунула машинку под куст и навалила сверху сухих древесных плетей почти не замечая, что все это время всхлипывало. Все устроится. Все как-нибудь устроится не устроиться. Обернувшись, она увидела собак. Она не слышала, как они вышли из темноты, а теперь они стояли неподвижно, словно каменные. Пять пар глаз смотрели на нее, словно извиняясь, что помешали. «Что?» — вскрикнула кара, махнув на них ослабевшей рукой. «Чего вам?» Ближайшая собака, та самая, что появилась первой в прошлый раз, присела и потянулась к ней мордой. Ее лапы сложились так, будто в них было слишком много суставов. Кара шагнула навстречу, не зная кричать на них, стукнуть или что-то еще, лишь бы отвлечься от своей беды. Она подхватила с земли лопату, замахнулась ею, как оружием, но собаки не шевельнулись. Им только вроде бы стало за нее стыдно. Три долгие секунды Кара дрожала, прерывисто дыша, мокрая, холодная и больная, как сковырнутая болячка а потом села на край тачки, повесила голову и расплакалась. Трупик съехал к борту накренившейся тележки, блеснул восковой пленкой смерти. «Я не хотела ничего портить», — выговорила она. «Ничего не хотела портить, оно само! А я... А я... А я...» Снова раздался тот странный звук «ки ко «Кикоко! ко Но теперь он не мутил голову, а будто бы утешал. Кара воткнула лопатку в мягкую землю у тележки и сложила руки на коленях. Собаки подошли ближе. На минуту ей подумалось, что они хотят ее пожалеть. Она поняла, в чем дело, только когда она протянула широкую морду и взяла в пасть тельце птицы мамы. «Нет, эй, нельзя, это вам не еда!» Она потянулась к мертвым, окочневшим лапкам птицы мамы, но собака уже убегала рысцой, и другие вслед за ней скрылись в темном туманном лесу. «Стойте!» — крикнула Кара, но ки -ка ко ки ка ко затихала и вдруг смолкла, словно щелкнули выключателем. Кара стояла, забыв, как оказалась на ногах. Закат погас, спустилась ночь, и небо покрылось россыпью звезд. Два маленьких солнечника покряхтывали на пруду. Тихие голоса обиженных птиц. Мокрые рукава холодили запястья. Кара опустилась на землю, откинулась навзничь слишком выжатая даже для слез. Звуки леса вокруг вроде бы становились громче. Тихая кудахтанья слева, ему отвечают два сзади. Шорох крыльев. Сердитое бормотание солнечников, которых еще предстояло как-то изловить и переправить в гнездо, и чем-то подкормить. Все было ужасно. От того, что нельзя все бросить, становилось еще хуже. Высоко над ней переливались луны-палочки. Волны света катились с края на край, производя ту чертовщину, которую они там производили. Захлебываясь отчаянием, Кара не увидела связи между лунами и собаками. Только гораздо позже, когда уже умер Ксан. Лакония была всего лишь одним из тринадцати с чем-то сотен новых миров. Родителям Кары, как всей первой волне, предстояло стать разведчиками. Мать прилетела сюда как инженер, отец как геолог. Кара тогда была младенцем. Она видела свои снимки в ладоннике матери, в герметичных подгузниках, плавающей в семейной каюте Сагана. Корабль и сейчас можно было высмотреть на орбите, светлой, подвижной точкой, если солнце падало на него под нужным углом. Но Кара совсем его не запомнила. ксан родился через год после высадки, который Кара тоже не помнила. В своих первых воспоминаниях она сидела дома на стульчике Рисовала в художественной программе ладонника, а мама напевала что-то в соседней комнате. Вторым воспоминанием был приход солдат. Родители об этом не говорили, так что Кара складывала историю из обрывков подслушанных разговоров. Что-то произошло по ту сторону врат. То ли взорвалась Земля, то ли Марс, или Венера, хотя на ней вроде никто не жил. Так или иначе, научная экспедиция, рассчитанная на пять лет, осталась здесь навсегда. Солдаты пришли и стали править. У них были корабли на орбите и на поверхности уже строились города. Солдаты создали поселок. Они определили правила, по которым он жил. У них был план. «Вы, вероятно, заметили, — говорил инструктор Ханну, учитель, — что активировались орбитальные платформы. Школа заняла помещение, где после первой высадки был кафетерий. 10 на 8 метров купольный потолок и опоры, позволявшие использовать его как укрытие в бурю, если бы здесь бывали бури, от которых стоило бы укрываться. Внутренние слои герметичного покрытия с годами побелели и зашелушились. Но первые страхи перед лаконской экосферой, заставлявшие отгораживаться строгим карантином, со временем улеглись так, что никто не спешил его обновить. Окон не было, светили лампы в керамических креплениях стен. «Нас просят наблюдать за происходящими здесь внизу изменениями», продолжал учитель, «и сообщать о них военным». «Глупо», — подумалось Карри. «На Лаконии все время все меняется. Если сообщать солдатам о каждом новом растении, это была бы работа на полный день. Впрочем, именно такой работой и занимались все родители или должны были заниматься». Карра задумалась, как живут люди на космическом корабле без окон. Месяцами или годами нельзя на улицу выйти, нельзя услышать, как дождь стучит по крыше, побыть без Ксана и без родителей, совсем никогда не оставаться одной, не чувствовать солнца на лице, ничего не меняется, ничего нового. Ужас. Но тут собрание кружка закончилось, и ребята рассыпались по комнате в поисках заданий на утро. Кара помогала Джейсону Ли с фонетикой, потому что была старше и уже ее изучила. Потом позанималась комплексным умножением а потом наступила перемена, и все высыпали на лужайку, на солнце. Ксан с двумя мальчиками из младших перебежали дорогу, чтобы побросать камни в водохранилище водяного управления, хотя делать этого и не полагалось. С тех пор, как лучший друг Сантьяго перешел в школу с военной программой, Ксан играл с ребятами из первой волны. Кара тоже, но ее это не тяготило. Все равно у нее не было подруг из солдат. Все станет иначе, когда они перейдут в Нижний университет и будут учиться все вместе, первая волна вместе с солдатами. Но этого ждать еще два года. За это время многое может случиться. Мари Таненбаум с Терезой и канжа подсели к ней и вскоре завели с другими старшими игру «Пометь зомби». Звонок на вторую половину дня прозвучал слишком скоро, но со временем всегда так. Оно бежит очень быстро, когда о нем не думаешь, а когда за ним следишь, течет медленно, как вязкая жижа. Ксан захотел, чтобы Кара и ему показала фонетические обозначения звуков. Не столько потому, что интересовался предметом, сколько потому, что она показала Джейсону. Закончив, она поискала кое-что для себя. Из класса был доступ к данным наблюдения, которые собирали разведчики со времени высадки на Лаконию. Солнечники – достаточно распространенный вид, о них должно было что-нибудь найтись. Чем питаются, как взрослеют, сколько времени им требуется забота, то, что и нужно потому что после школы Ксан сразу отправится играть с Сантьяго в центр, а ей можно будет взять велосипед, отец его распечатал для нее в начале лета, и ехать на пруд к птенцам. Здания в городке были двух типов. Старые дома, как у семьи Кары, бурые и комковатые, сделанные из лаконской земли, скрепленные печатными пластинами ламината. Это первоначальный поселок. Другие крепкие железобетонные конструкции появились вместе с солдатами. И дороги тоже проложили новые и продолжали строить. Кара, как и все ребята, любила кататься по гладкой твердой поверхности, когда вместо комковатой ненадежной земли под колесами ровно гудит, и гудение передается через руль прямо в кости. Кататься по дорогам не полагалось, потому что солдаты иногда гоняли по ним транспорты и кары, но ребята все равно катались. Солнечный свет тепло давил на кожу, воздух мягко пах прелью, видно, близился дождь. Мать звала этот запах плесневелым кофе. Дымные комарики роились над головой с странными угловатыми стайками, похожими на неизвестный алфавит. Кара чуть не засмотрелась. Дорога упиралась в казармы и стройку. Солдаты в строгой форме глядели на проезжающую девочку. Она помахала, и один махнул ей в ответ. А потом она снова выехала на земляную дорожку, и тут уж пришлось взяться за руль обеими руками. Равномерный нажим на педали вместе с полуденным теплом ввел ее в подобие транса, приятное бездумье. Подъезжая к дому, она постаралась снова сосредоточиться. Сведений о жизни солнечников нашлось не так уж много, но она разыскала записки первых разведчиков. В ней говорилось, что солнечники едят много всякого, но предпочитают, кажется, маленькие серые наросты на корнях водных растений. Кара решила, что птица-мама, ныряя в пруд, отковыривала эти серые бородавки а всплывая скармливала их птенцам. значит надо придумать как делать это за нее самое малое еще несколько недель пока птенцы не повзрослеют настолько чтобы разлететься и выстроить свои гнезда Дверь дома была открыта впускала прохладный воздух кара поставила велосипед у дверей родительские голоса внутри звучали громко как будто они переговаривались из комнаты в комнату Голос матери опасно натянулся, как готовый порваться провод. Кара остановилась послушать. «Рискуем мы. Пока мы здесь живем, все, что они делают, отзывается на нас. Они сами не знают, что хотят разбудить». «Это понятно», — ответил отец. «Послушай, я не говорю, что ты не права, но мы не в состоянии оценить, насколько велик риск. И что ты предлагаешь?» Она изучила интонации родителей. Как они звучали, когда знали, что они с Ксаном слышат, и как, если думали, что одни. Сейчас был взрослый разговор. «С этим я не спорю», — сказала мать. И Кара задумалась, с чем с этим. Но вспомни Илос. Илос не контролировался. Адмирал эдуард по-видимому, уверен, что хотя бы отчасти может влиять на их поведение. И, кстати, где они возьмут живые образцы? Голос матери стал тонким от досады. «Ты этого хочешь?» «Ты в этом понимаешь лучше меня, милая. Протомолекула не только строит мосты, но и работает как интерфейс. А возможность общения с другими артефактами — это же...» Голос его затих в глубине дома. Отец перешел в комнату к матери. Кара оглянулась на сарай. Она была почти уверена, что машинка для взятия образцов из сердцевины корней сгодится для отскребания бородавок, но она тяжелая. Может, лучше засучить рукава и поработать руками? К тому же ей не хотелось вырывать корни. По дороге к пруду она думала о школьной работе. Урок фонетики. В введении говорилось, что дети выучивают фонетику по голосам родителей еще до того, как начинают различать слова. Младенцы усваивают местное произношение звуков, различия между дифтонгами Цереры и североамериканской зоны совместных интересов, Кореей, Титаном и станцией Медина, еще не умея понять, что учатся. Кара читала, как на земле пытались научиться говорить с осьминогами, воспитывая своих детей вместе с осьминогами, в надежде, что человеческие дети вырастут билингвами, будут знать и осьминожи, и человеческие языки. Тогда это показалось ей сумасшедшей идеей, но как знать? Если вспомнить про фонетику, может в этом что-то есть? Правда, насколько она поняла, с осьминогами никто не умел разговаривать, так что, как видно, ничего из этого не вышло. Она шла по дорожке вдоль оставленных тачкой следов. Вода в пруду наверняка холодная. Она заранее представляла, каково будет окунуть в нее руку до плеча, и гадала, найдет ли малышей в гнезде. Может, они уже умеют сами выпрыгивать в воду? Только Кара не знала, стоит ли этому радоваться. Запах ненастья стал гуще, но облака виднелись только в вышине, дымкой затягивая солнце и давая совсем легкую тень. Ветерок едва шевелил плети деревьев, они тихонько постукивали, как сухой дождь. Кара задумалась, изучал ли кто-нибудь те серые наросты на корнях, выяснял ли, что они такое. Скорее всего, нет. Может, дело не в том, что на Лаконии так много всего, а в том, что так мало людей? На то, чтобы открыть и понять планету, нужно несколько жизней, если до этого дойдет. В прошлом году на истории науки им рассказывали, как долго люди Земли разбирались в собственной экосфере. А ведь на Земле тысячелетиями жили миллиарды людей. На Лаконии всего несколько тысяч и меньше десяти лет. Птенцы плавали в пруду, плескали бледными кожистыми крылышками и пищали друг на друга. Вот и хорошо. Хоть настолько они способны о себе позаботиться. Дрон сломан, но переносить их в гнездо все равно придется. Впрочем, вспоминать про дрон ей не хотелось. — Ну, малыши, — заговорила Кара, — проверим, сумею ли я раздобыть вам пропитание. Она встала на колени у самой воды, так что влажный ил промочил ткань штанин. В глубине просвечивали светлые корни. Она всмотрелась, запоминая. Рубашка, наверное, промокнет, но все-таки Кара стала закатывать рукава. Птица-мама зашипела на нее. Кара отскочила на четвереньках при виде взрослой птицы, показавшейся из прибрежных зарослей. Птица оскалила зеленоватые зубы. Крошечная морщинистая личико исказила ярость. Она рванулась вперед, распластав крылья. Птенцы выстроились за ней, отчаянно гомоня. Птица-мама закашлялась, плюнула в опешившую девочку и повернула прочь. Кара попробовала уговорить себя, что это другая птица наткнулась на сирот и решила о них позаботиться. Но нет. Кожа птицы блестела той же восковой пленкой, которая появилась, пока она лежала на кухонном столе. И черные глаза фокусировались не так, как у нормальной птицы. Солнечника в поселке хватало, кара много их насмотрелась, и ни один не двигался так неловко, как этот. Ни у одного она не замечала такой заминки перед каждым движением, будто мышцы вспоминали, что от них требуется. кар волоча ноги по синему клеверу, поднялась выше на берег. Птица-мама, забыв о ней, выплыла на середину пруда, помедлила, замеряв как статуя, и нырнула. Малыши взволнованно закружили, дожидаясь матери. Их маленькие ротики хватали в воду, выплевывали негодное в пищу и снова хватали. Кара почувствовала, что задыхается. Воздух из ее легких вырвался неровными толчками, будто кто-то отключил атмосферу планеты, и сердце, словно по ошибке, попало ей в грудную клетку, а теперь рвалось на волю. «В заправду?» – спросила она. Ей никто не ответил. Кара поджала под себя ноги и только потом вспомнила, что учитель называл эту позу молитвенной. Она старалась не шевелиться, будто от движения могла лопнуть, как мыльный пузырь. Птица-мама снова нырнула и вынырнула. Птенцы кормились, спокойные и довольные, словно ничего не случилось. Птица-мама застыла и снова задвигалась. Кара понемногу оправилась от шока, сердце успокоилось, а губы растянулись в широкой ухмылке. Она обняла себя за плечи и стала молча смотреть, как мать, совсем недавно лежавшая мертвой, защищает и кормит своих малышей. От глубокого животного облегчения кости кары превратились в воду, и ничего не осталось у нее внутри, кроме изумленной благодарности. Что-то швельнулось в темноте под деревьями. Собаки показались на свет и медленно, осторожно ступая, подошли к ней. виновато взглянули выпуклыми глазами. — Это вы? — спросила кара. — Это вы сделали? Собаки не ответили. Они только подогнули свои многосуставчатые лапы и прилегли, посматривая на Кару. Она наклонилась, погладила ближнюю по голове там, где у земной собаки было бы ухо. Кожа оказалась горячей, мягкой, а под ней твердая, словно бархатом обтянули сталь. Собака издавала тихое ровное гудение, а потом все они дружно встали и повернулись к лесу. Кара поднялась и пошла за ними, не зная, на что хочет надеяться, хотя сердце так и торопило ее. Нельзя их отпускать. Рано. «Постойте», — сказала она. И собаки остановились, ждали. «Вы не можете... не можете мне помочь?» Они снова повернулись к ней, на удивление синхронным движением. Вдалеке послышалась трель, жужжание, снова трель. «Вы починили птицу маму?» — заговорила Кара, кивая на пруд. «Вы и другое умеете чинить?» Собаки не шевелились, но и не отворачивались. Кара погрозила им пальцем «не уходите» и вернулась к кустам. Дрон для сбора образцов лежал там, где она его оставила. Какой-то мелкий зверек немножко разбросал обломки, но вроде бы ничего не потерялось. Кара подняла сломанную машинку, брякнули обвисшие сочленения. Осколки она собрала в ладонь. Собаки неподвижно ждали. Их вечно смущенный взгляд казался ей теперь сочувственным, как будто они разделяли ее стыд за сломанный дрон. Одна собака вышла вперед, может, та же, которая появилась первой вчера. Кара ждала того странного кикоко, но собака только приоткрыла пасть. Теперь стало видно, что у нее не зубы, а маленькие пупырышки, как на протекторе внедорожника, и языка нет. И в глубине пасти не было глотки. Кари пришел на ум игрушечный динозавр Ксана. Собака потянулась к ней, взяла дрон в пасть. Машинка бессильно повисла. Вторая собака, шагнув вперед, широкой лапой тронула руку Кары. Та открыла ладонь с обломками. Собака потянулась, забрала в пасть всю ладонь целиком. Чем-то это ощущение напомнило слабый электрический разряд или первое прикосновение к едкому веществу. Пупырышки скользнули по руке, унося с собой обломки. кара держала ладонь дощечкой, пока собака, подобрав все до последней крошки, не отступила. Рука осталась чистой, а слабый запах дезинфектанта пропал едва ли не прежде, чем Кара его заметила. «Спасибо вам», — сказала Кара, вслед уходящим в лесную тень собакам. Та, что несла дрон, оглянулась на нас, словно стесняясь благодарности, но принимая ее из вежливости. А потом они скрылись. Кара вслушалась в удаляющиеся шаги. Они затихли скорее, чем она ожидала. Она сидела, обхватив руками колени, и созерцала жутковатое чудо – умершую, но не мертвую птицу-солнечника, пока не решила, что отдала этому событию достойную дань почтения. Она встала, как встают с церковной скамьи, с в душе, и направилась к дому. По дороге представляла, как расскажет родителям о собаке и птице-маме. Правда, тогда бы пришлось рассказать им о Дроне. Она сделает это, когда его починят. К тому же сладко было в одиночку владеть этой тайной. «Не знаю», — сказала мать, — «мне это не нравится». Ксан сделал большие глаза и разинул рот, словно услышал что-то неслыханное и возмутительное. «Мама!» Было воскресенье, они шли к церкви, тёплый воздух казался густым и липким, и кара держалась обочиной, поросшей коврон мхов и клевера. Крошечные из черно-зелёной листочки влажно хлюпали, но не намочили ног. «У тебя есть обязанности по дому», — напомнила мать. Оксан воздел руки жестом недоверчивого отчаяния, точно уменьшенная вдвое копия отца. Кара тысячу раз видела этот жест. «Я уже обещал Сантьяго, что ему помогу», — сказал Ксан. «Он меня ждет». «А дела все сделаны?» «Да», — заверил Ксан. Кара знала, что это неправда, и мама тоже знала. Оттого разговор становился таким интересным. «Хорошо», — решила мать но до темноты, чтобы был дома». Ксан кивнул. Больше самому себе, подумала Кара, чем маме. Маленькая победа упорства над правдой. После службы Ксану разрешили уйти играть к друзьям, а не сидеть дома, как следовало бы. Может, Кара и сердилась немножко, что Ксану позволяют нарушать правила, а ей нет, но и радовалась, что дом и лес останутся ей одной. Может быть, и родители тоже радовались. Неплохой результат, если все ему тайком радуются. Отец Кэра шел метрах в десяти перед ними с игрономом Дженом Полом. Дом Джена стоял ближе к городу, и старик всегда присоединялся к ним по дороге в церковь. Во всяком случае, теперь, когда они стали посещать службы. До прихода солдат, вспомнилось Кэри, посещение церкви было бесплатным. Иногда, месяцами подряд, воскресное утро означало просто возможность отоспаться и позавтракать всем вместе в пижамах кара до сих пор не совсем понимала, почему это изменилось с появлением солдат и их кораблей. Не сказать, чтобы солдаты заставляли туда ходить. Большей частью мужчины и женщины, переселившиеся с кораблей на планету, церковь не посещали. А кто посещал, ничем не отличался от других ученых. На ее вопрос мать принялась рассуждать о сплочении общины, но ее объяснения ничего не объясняли. Все сводилось к тому, что теперь делается так, потому что теперь так. И они так и делали. Каре это не нравилась но она была и не слишком против, да и прогулка получилась довольно приятной. Кара уже знала, как знала, что начнутся месячные, или что когда-нибудь она переедет в собственный дом, что когда-нибудь взбунтуется против этой еженедельной рутины. Но это когда-нибудь еще не настало. Служба проходила в помещении, похожем на школьное, только из него вынесли столы, а скамьи из местного аналога древесины расставили рядами. Церемонию проводили разные люди. Чаще всего кто-то из первых научных групп, но пару раз и солдатский священник. Кари было все равно. Отличался только тембр голосов, а слова звучали почти одинаковые. Она обычно отпускала мысли блуждать, где вздумается, и разглядывала затылки сидящих впереди. Городские жители и на планету солдата сидели вроде бы вместе, но порознь. Как слова в предложении разделяются паузами. С детьми по-другому. Ксан и маленький Сантьего Син все время играли вместе. Все сплетничали, что Мэгги Краузер целовалась с Мухаммедом Саренджи. Не то, что вы дети не знали разницы, просто не замечали ее. Чем больше солдат спускалось в колодец, тем обычнее они становились. Если их присутствие тревожило родителей, так только потому, что раньше было по-другому. А для Кары, Ксана и их ровесников так было всегда. Нормально. После службы люди ручейком потянулись на улицу. Одни семьи уходили сразу, другие по обыкновению взрослых, останавливались поговорить, собирались кучками. Результаты новых опытов ксеноботаников многое обещают. И солдаты готовят площадки под новые казармы. И Дефиду Келлеру опять пора ремонтировать дом, а он подумывает принять предложение солдат и переселиться в город. Обсуждали проект по очистке вод и данные по погодным циклам и платформы, то есть луны палочки, или кто как их называл. И в воздухе висел вопрос, иногда невысказанный, «Что-нибудь слышно с земли?» На него неизменно отвечали «нет», и все равно люди спрашивали. «В церкви все, ритуалы». Кара стояла под бившим в лицо солнцем и старалась не выходить из терпения. Это тоже давно стало ритуалом. Ей казалось, прошло много времени, хотя на самом деле не больше получаса. Ксан и Сантьяго убежали с другими ребятами. Стефан декамп закончил разговор с ее родителями и двинулся к себе домой. Народ расходился, и Кара с родителями направились к дому. Дорога была ровной, но от надежды вернуться к пруду и снова увидеться с собаками девочке казалось, будто она бежит под горку. «Опять», — сказала мама, когда их уже никто не мог услышать. По голосу Кара поняла, что она продолжает какой-то разговор. Начало девочка не слышала. Вздох отца подтвердил догадку. «Мы знали раньше», — сказал отец. «Ясно, что они не вечно будут жить на орбите». Им лучше спуститься в гравитационный колодец. Не уверена, что нам от этого лучше. Отец пожал плечами и покосился на Кару, не приглашая ее вступить в разговор, а предлагая закончить не при ней. Мать натянута улыбнулась, но возражать не стала. «Почему ты не ходишь играть с ребятами?» спросила она Кару, меняя тему. «Хожу, когда мне хочется», ответила Кара. «Должно быть это приятно», хмыкнула мать, но развивать мысль не стала. Дома Кара сразу сменила праздничную одежду на обычную, прихватила перекус из обжаренных зерен с сухофруктами и выбежала через заднюю дверь. Она взяла с собой куртку, не от холода. Рассчитала, что если собаке вернут дрон, можно будет закутать его и незаметно пронести в дом. Положить его к маме в коробку она сможет потом, когда никто не видит. Что не говори, дрон починить легче, чем мертвого солнечника. У берега пруда сидела птица-мама, неподвижная, с восковой кожей, крошечные сердитые глазки смотрели в никуда птенцы шипели плевались гонялись друг за другом по воде иногда ныряли и хлопали крылышками кара села в сторонке и стала есть наблюдая за ними может собаки придут не сегодня может они вообще не придут может они едят дроны или солнечник сам по себе воскрес из мертвых на лаконии столько незнакомого и неизвестного что все возможно посидев немножко она устроила из куртки подушку Достала ладонник и немножко почитала, как потерявшийся мальчик ищет семью в ужасном многолюдии североамериканской зоны совместных интересов. Она попробовала представить тысячи людей на одной улице и решила, что это все-таки преувеличение. От полуденного зноя у нее вспотела спина. По небу дымом из трубы протянулась стайка блестящих четвероногих насекомых и опустилась на воду, покрыв ее сине-зеленой пленкой ярче любого драгоценного камня а минут через 5-6 снова взлетела разом и скрылась за деревьями. Раньше Кара таких не видела и не знала, мигрирующий это вид или местный. Просто до сих пор ей не попадался. Может, как раз о таких вещах надо было рассказывать инструктору Хану? Только как об этом расскажешь? Я видела кое-что, чего раньше не видела. Как будто у них не всегда так. Удивляться приходилось дням, когда такого не случалось. Солнце сползало на запад. Плетья деревьев постукивали на ветру, словно кто-то ронял из руки некончавшуюся горсть палочек. Предвкушение, которое волновало Кару с утра, таяло и прокисало с каждым часом без собак. Тени становились нерезкими, прозрачные высокие облака перехватывали и рассеивали солнечный свет. Красные и желтые огни лун-палочек загорались, тускнели и вспыхивали снова. Изделия давно вымершей расы строителей врат. Кара следила, как огоньки трепещут и струятся, словно воздушный змей, подхваченный новым легким ветром. Или как биолюминесцирующие животные, какие водились на земле. Живое и неживое. Как птица-мама. Ей пришло в голову, что и луны-палочки могут быть такими же. Чем-то средним. А если и собаки? Когда что-то шевельнулось в темноте под деревьями, Кара села. Собаки, грациозно приплясывая на многосуставчатых лапах, шли к ней. Кара поднялась на ноги, шагнула навстречу, собакам не собакам. «Может, все-таки собакам? Может, на лаконии это слово именно их и означает?» Большие виноватые глаза уставились на нее, и она крепко сжала руки. Сама не зная почему, она чувствовала, что надо помахать им или поклониться, как-нибудь показать, что она им рада. «Привет», — сказала она, — «я уже думала, вы не придете». Собаки обступили ее полукругом. У последней из пасти свисал дрон. Вихревые двигатели отключены, пощелкивают друг о друга, будто ноготь о ноготь. «Вы сумели?» — начала Кара. «Вы его починили?» Собака с дроном вышла вперед, подняла к ней морду. Кара взяла дрон, собака выпустила. Дрон был мамин совершенно точно. И вмятина никуда не делась, но выглядела иначе. Все трещины и осколки как были, но затянуты серебристо-белым кружевом как шрам на месте зажившей ранки. Мама, конечно, обязательно заметит, но ну и пусть, лишь бы он только работал». Кара опустила дрон на траву, подчинила своему ладоннику. Двигатели загудели. Дрон поднялся в воздух так же уверенно и устойчиво, как прежде. У Кары заныли растянутые улыбкой щеки. «Превосходно!» — сказала она. «Все как надо! Спасибо вам большое!» Собаки ответили смущенными взглядами. Она выключила дрон, бережно завернула его в куртку, а они за это время успели скрыться в мгле под деревьями. «Куда они уходят от пруда?» – задумалась Кара. «Может, забираются в пещерку или ложбинку и спят там всю ночь, свернувшись калачиком? Представить такое было трудно. И настоящего рта, чтобы есть, у них вроде бы нету. Может, они подключены к какой-нибудь древней силовой сети и питаются от батареек или того, что там было вместо?» «Спасибо!» — крикнула она темному лесу и встала, прижимая дрон к груди, как ребенка. «Если я зачем нибудь буду вам нужна...» Она не закончила. Домой она шла быстро, ускоряла шаг, спеша пробраться с дроном к себе в комнату. Надо будет исхитриться, чтобы незаметно для родителей вернуть его в коробку. В дом можно было войти с двух сторон. С дороги в город и сзади, от огорода и сарая. Вопрос в том, где больше надежды избежать внимательных глаз, и спокойно вернуться в комнату. Время шло к ужину. Так что, наверное, лучше через переднюю дверь, потому что на кухне кто-нибудь добудет. Или запихнуть пока дрон в сарай под тачку и выждать, пока все уснут. Пожалуй, так даже умнее. Беду она почуяла, едва переступив порог. Сам воздух стал другим, как перед грозой. Тихие незнакомые голоса звучали в гостиной. Кара пошла к ним, как входит в кошмар. Отец сидел в кресле, буквально серый, как смерть. Солдат в мундире стоял над ним, склонив голову, а позади смотрел в пол Сантьяго Син. Глаза у него припухли и покраснели от слез. На кару никто не взглянул. Она словно стала невидимкой. Мать вошла через переднюю дверь, ступая твердо, со стуком. Она сжимала губы, а взгляд у нее стал жестким, как сам гнев. Она взглянула на кару и не увидела. «Мама!» Каре казалось, что ее голос долетает откуда-то издалека. «Что случилось?» Так бывает. Несчастный случай. Если бы хоть чуть-чуть изменить одно из тысячи мелочей, ничего бы и не произошло. Солдат, управлявший транспортом, запил обед парой кружек пива, и его реакция чуть-чуть замедлилась. Ксан с Сантьяго и другими мальчиками решили поиграть в футбол, а не в пометь зомби. Вот и появился мяч, который можно пнуть с размаху. Ксан оказался ближе всех к дороге, потому и побежал за ним. Все было кончено раньше, чем кто-нибудь понял, что началось. Вот так ее братишка умер. И ни дрон, ни птица-мама, ни собаки больше ничего не значили. Кара сидела, слушая объяснявшего все это солдата. Сантьяго Син, пересказывая все, что видел, стоял по стойке смирно, как положено маленькому солдатику, каким он теперь был. В какой-то момент отец бросился вон из комнаты. Мать уронила любимое блюдо, осколки разлетелись по полу. Все это было как во сне. Картинки, связанные только тем, что относилось к чему-то одному, более или менее. Но Кара не сумела бы сказать, что было раньше, что потом, что к чему привело. Ксан умер, и для нее все разбилось. Все сломалось. Адмирал Дуарте передал свои соболезнования. Подобное ослабление дисциплины недопустимо. Адмирал уже приказал казнить солдата-пьяницу. Семья Кары поставлена первой в списке на новое жилье, а Каре гарантировано место в открывающейся вскоре академии. Адмирал понимает, что их потерю ничем не возместить, но солдаты сделают все возможное. С разрешения семьи адмирал хотел бы присутствовать при прощании. Кто-то сказал, конечно, Кара не поняла, мать или отец. Могла и она сама сказать. Морго в поселке не построили. За годы, проведенные на Лаконии, умирали считанные единицы, а дети ни разу до сих пор похоже никто не понимал как с этим быть и что делать кара еще не видела похорон и не знала чего ждать ксана принесли домой к вечеру уже обмытого кто-то нашел или сделал для него погребальные носилки укрыл мальчика белым полотном от горла до босых ног его положили на стол между дверью и дорогой глаза у него были закрыты руки сложены на животе кара встала рядом смотрела на него и искала в себе хоть каких нибудь чувств в ней все как будто онемело ей казалось что ксан спит потом стало казаться что это не сам ксан а его статуя произведение искусства кораб обнаружила что ее мозг может переключаться с одного образа на другой как при оптической иллюзии брат но просто уснул что то неживое, но не ее брат и обратно любое из двух только не оба вместе. Только не вместе, ксан и неживое. Приходили жители поселка. Эдмунд Атера, Джанет Ли. Семья Стоверов, Джулиана Стовер, держала на руках неурожденного младенца. Они принесли поесть. Пару раз пробовали запевать гимны, но звук замирал, не успев окрепнуть. В какой-то момент Марита Нанбаум словно вынырнула из толпы и неумело обняла Кару, будто ей, а не Каре, нужно было утешение. Потом Мария растворилась в толчье людей и приглушенных разговоров. А Кара снова стала смотреть на труп брата. Там что-то было. Не синяк, но то, что стало бы синяком, если бы кровь Ксана не остановилась. Бесцветное пятно на голове. Кара никак не могла отогнать мысль, что в этом месте его коснулась смерть. Она не столько увидела, сколько услышала появление солдат. Голоса вокруг зазвучали иначе когда она догадалась поднять глаза адмирал Дуарте стоял силуэтом на фоне светлого дверного проема и разговаривал с ее родителями кара впервые увидела его вживую и он оказался не таким высоким как она ожидала на сантиметр или два ниже отца в безупречно подогнанном мундире Изъеденное оспинами лицо делало его старше когда кара его увидела он разговаривал с ее родителями подавшись к ним так словно весь вложился в беседу Такое чувство, словно из книжки вышел греческий бог или персонаж старой сказки. Не только это казалось ей в тот вечер нереальным, но и это тоже. Мать сказала что-то неслышное Каре. Адмирал кивнул и, отвечая, коснулся маминой руки. Пожал руку отца. Ни один из мужчин не улыбался. Когда Дуарте пошел в ее сторону, Кара решила, что он хочет увидеть Ксана. Обозреть тело, если так можно сказать. Она удивилась, когда он остановился перед ней. «Кара?» Имя прозвучало в его устах так, будто он и проверял, та ли она, кто ему нужна, и говорил с равной себе. Глаза мягкого карьего оттенка. Она видела в них грусть. «Меня зовут Уинстон». «Я знаю», — отозвалась она так, будто принимала извинения. Отпускала его. Он отшагнул, чтобы видеть Ксана. Несколько секунд они помолчали, он вздохнул. Если бы я мог это исправить. Мне уже приходилось терять любимых людей. Это очень тяжело. Почему?» Спросила она резче, чем собиралась. Нечестно было об этом спрашивать. Она вообще-то сама не знала, что хотела этим сказать, кроме как кто он такой, чтобы приходить на похороны ее брата и толковать о собственной боли. Уинстон принял вопрос, оттопырил губы, словно всасывал его в себя. Пробовал на вкус. «Потому что я ненавижу бессилие», — сказал он. «Ненавижу, когда мне напоминают, насколько Вселенная больше меня, и что не всегда в моих силах защитить людей». Он встал так, чтобы опять смотреть прямо на нее, как будто ему было дело, как она принимает его объяснение. Она поняла, почему солдаты готовы идти за ним, почему они его любят. «Вы бы это исправили?» — спросила она. «Если бы могли, если бы могли его вернуть» кажется, он что то услышал в ее вопросе или просто так глубоко вслушивался в каждое ее слово он помолчал обдумывая думаю что вернул бы да мне нужно чтобы в твоей семье все было хорошо отчасти этим я тут и занимаюсь захватываете лаконью это только начало я добиваюсь безопасности для всех не только здесь повсюду а люди Лаконии, не только те кто пришел со мной но и все мы Моя главная надежда в этом деле. И да, если бы я мог спасти твоего брата, я бы спас. Ради него, ради твоих родителей и ради тебя. Будь у меня волшебная палочка, позволяющая вернуться в прошлое и выхватить его с той дороги, я бы это сделал. Вы убили солдата, который его убил. Разве он был вам не нужен? Мне нужнее, чтобы ты и твоя семья знали, как важен для меня твой брат. Я здесь правитель. Я занял это место, не спросив вашего разрешения. Это накладывает на меня некоторые обязательства. Это значит, что я обязан выказывать искреннее уважение к вашим законам, даже когда для этого требуется что-то, чего мне не хочется делать. Я не имею права на компромиссы. По-моему, это я понимаю. — Мы должны быть одним народом, — сказал он. Голос звучал грустно. На Лаконии нет места делению на племена. Это не старая солнечная система с Землей, Марсом, поясом. Мы пришли сюда, чтобы перерасти это деление. Здесь все по-другому, — согласилась Кара. И адмирал кивнул, словно она прекрасно его поняла. Потом коснулся ее плеча и отошел. За спиной Кары кто-то тихо плакал. Ей не хотелось смотреть, кто. Впервые после возвращения домой в голове у нее почти прояснилось. Она тронула Ксана за пятку, как делала, когда хотела его разбудить ощутила холод тела. «Всё будет хорошо», — сказала она. «Я знаю, как это исправить». Родители сидели на кухне с Маритененбаум. Перед каждым стоял низкий стакан с вином. В другой раз отец пошутил бы, что вино пятнадцатиминутной выдержки, но сейчас, похоже, и не замечал, что у него в руке. Непрозвучавшая шутка опечалила Кару, потому что показала, что отцу тоже грустно. «Что с ним будет ночью?» — спросила она мари моргнула и на сантиметр отстранилась, как если бы Кара сказала что-то неприличное. Отец и вовсе не отреагировал, разве что чуть повернул к ней лицо с застывшей вежливой улыбкой. Отвечать пришлось маме. «Сейчас не время. Я знаю, что похороны завтра», — сказала Кара. «Но до тех пор его негде оставить, да? Можно он будет здесь? Это его последняя ночь, и он должен остаться здесь, с нами!» Голос ее невольно прозвучал громко и пронзительно. Марита Нонбаум на нее не смотрела, зато смотрели другие. Глаза матери были мертвыми, как у птицы мамы. «Конечно», — сказала мама, — «если для тебя это важно, пусть он останется здесь до похорон. Это будет приятно, что он с нами». Мама расплакалась и никак не могла перестать. Отец все с той же улыбкой отставил вино и увел ее. Минуту Кара ждала, что Ксанв вбежит с улицы и станет спрашивать, что с мамой а потом вспомнила и ушла стеречь тело. Вдруг кто-то придет и захочет его унести, тогда она скажет, что мама не велела. Поминки затянулись допоздна, до темноты, которая как будто была всегда. Как будто день возможен только на другой планете. кар все еще стояла над Ксаном, когда уехали адмирал Дуарте с его солдатами и когда Стефан де Камп и Джанет Ли пришли, чтобы внести тело Ксана в дом. Пусть в местной биологической системе ничто не сочло бы его съедобным, но все-таки они его унесли прямо так на столе и оставили в промежутке между столовой и кухней, одетого в белый саван. Все происходило, как во сне. Родители проводили всех, попрощались и закрыли дверь. Оба они молчали, и тогда Кара пошла в ванную и сделала вид, что собирается спать. Почистила зубы, умылась, переоделась в ночную рубашку, поцеловала маму в щеку и ушла в спальню. Дверь не захлопнула, чтобы замочек не щелкнул, когда будет открывать. А потом, как можно тише, она стянула рубашку и переоделась в рабочее. Ладонник запихнула в ящик с носками. Если к ней заглянут, подумают, что она в своей комнате. Забравшись в постель, Кара доверху натянула одеяло, чтобы родители, если зайдут, увидели, что все как обычно. Самое трудное, подумалось ей, это не заснуть, пока они лягут. Она в темноте закусила губу, стала жевать мягкую кожицу, чтобы боль не дала уснуть. Посчитала в обратную сторону от пятисот по одному числу на вдох и снова до пятисот. И уже откинула одеяло, собираясь встать, когда открылась задняя дверь и до нее донеслись голоса родителей. Кара застыла, вслушиваясь. Самое удивительное, как обыкновенно они разговаривали. Как мало горе на слух отличалось от нормальной жизни. — Приберусь потом, — сказал отец. — Пускай мне все равно. — Понимаю, но все же надо прибрать. Призрачный смешок заглох чуть ли не раньше, чем прозвучал. Кара представила мать, опирающуюся на кухонный стол, как всегда, только вот Ксан умер. Так что, может, они и вели себя иначе? Все ведь должно было перемениться. — Не могу поверить, — сказала мама. — Правда ведь это невероятно. — Да, мне тоже все кажется, что я переболел или что-то такое. Как будто бредил, а теперь очнулся или снова заснул. Не могу. Не чувствую, что его нет. Кара ощутила, как улыбка растягивает уголки губ. На миг ей захотелось выбежать и сказать им, чтобы сделать это всем вместе. — Не хочу больше здесь быть, — произнесла мама. — Мы и не должны были здесь оказаться. Это не для нас. не голос И она умолкла, словно слова стали густыми и липкими, не проходили наружу. Отец чем-то шумел. Звук был, как шуршание бумажных жучков. Кара подвинулась к краю постели, подумывая выглянуть в дверную щелку. Посмотреть, что там у них. Ком под ложечкой был, как секундный ускользающий кошмар. А ей еще предстояло найти собак. — Ему бы жить в Париже, — сказала мама. — С двоюродными братьями, а не на этой кошмарной планете. «Знаю», — ответил отец. «Ненавижу здесь все. Я хочу домой». «Знаю, Дот, я тоже хочу». Кару как в живот ударили. «Домой? Они хотят домой? Но ведь они дома. Их дом здесь. Они назвали домом землю, где она не бывала, где все чужое, и для Оксаны тоже. Должно быть, она нашумела, потому что мама сиплым от слез голосом позвала «Малышка!» Кара замерла, а потом тихонько стала отодвигаться к кровати. Нельзя, чтобы ее заметили, еще и одетой. «Малышка!» — повторила мама, и тогда Кара запрыгнула в кровать, натянула одеяло по горло и отвернулась к стене. Если увидят лицо, сразу поймут, что она не спит, а притворяется. Дверь открылась. Кара заставила себя дышать глубоко и медленно. Что сказать, если ее коснуться? Сделать вид, будто проснулась? Как она выглядит, когда просыпается, она не помнила. «Я люблю тебя, маленькая», — шепнула мать. И дверь закрылась. Язычок замка, щелкнув, встал на место. Кара медленно с дрожью выдохнула. Пульс чистил так, что хватило бы на двоих. Ей это показалось смешным, потому что было в чем-то правдой. Сердце у нее билось за себя и за Ксана. Хотя бы на время. Голоса родителей звучали теперь глуше, но как закрылась дверь их спальни, она расслышала и стала ждать, считая до пятисот и обратно, и еще немножко. Больше ничего не слышно, и голоса замолкли. Замочек щелкнул громче, чем она ожидала, а ведь она так старалась открывать осторожно. Ей почудилось, что щелчок эхом отдался в пустом доме, но на ожидание уже и так ушло слишком много времени. Она ступала бесшумно, перекатываясь с пятки на носок. Ксан так и лежал на столе. Кара открыла заднюю дверь и вышла к сараю. Выкатывая тачку, она чуть не вздрогнула, заметив все еще лежавший там дрон. Как будто память о другой жизни, словно он пролежал там много лет, а не часов. Забавно, как устроено время. Она провела кончиками пальцев по восстановленному корпусу с новыми прожилками. Тело Ксана оказалось неожиданно тяжелым. Она иногда носила брата на руках, но тогда он ей помогал хоть немножко. Теперь тело обмякло, и, вытаскивая его через заднюю дверь, Кара спотыкалась. Стало легче, когда она попробовала нести его не как мальчика, а как мешок с землей. Когда Кара уронила его на тачку, голова Ксана со стуком ударилась о бортик. «Извини», — прошептала она, как будто он что-то чувствовал. «Хотя на самом деле ты сам виноват. Когда все получится, будешь делать за меня все домашние дела». Глаза уксана были закрыты неплотно. Между ресниц виднелись влажные щелки, отражавшие звездный свет. Когда она его укладывала, его руки подогнулись под тело под таким углом, что у Кары от одного вида заныли плечи. Но некогда было устраивать его поудобнее. Карна легла на ручки тележки и покатила ее по дорожке, но вдруг задержалась и кинулась обратно к дому. Вытащила из кладовки мешочек с фруктами и брикетики риса, и еще бутылку фильтрованной воды из холодильника. Подсунула все это под труп брата, снова взялась за ручки и двинула тачку дальше. На земле ночи светлые, так ей рассказывали. Луна светила, как второе хилое солнышко. Города там такие большие, что своими огнями разгоняли звезды. Кара видела все это на картинках, но у нее было иначе. На Лаконии днем светло, а ночью темно. Ярче всего в небе сияла расплывчатая полоса галактического диска и по ней кое как можно было ориентироваться во всяком случае понять в какую сторону идешь на фоне звезд парили две луны палочки мерцали переливались подплывали друг к другу в наднебесной темноте кара опустила голову и налегла сильнее она столько раз ходила по этой дорожке в любое время дня и в любую погоду что ноги узнавали ее без помощи глаз привычный шум травы и воды место где ветер меняет форму запах размятой земли и шорох медового жука на нижних лозах деревьев. Она бы прошла здесь с закрытыми глазами, а в темноте это почти то же самое. Скальный олень у пруда поднял голову, услышав ее шаги. Его чешуйки шевелились, отражали звезды, словно кусочек неба спустился на водопой. Глаз в темноте видно не было. «Кыш!» — сказала Кара, и животное, развернувшись, умчалось в заросли. Разогналось быстрее солдатского грузовика, хотя дорог здесь не было. Кара остановилась. Лоб у нее взмок от пота, и под мышками тоже было мокро. Зато она добралась, справилась. «Эй!» — крикнула она. «Вы здесь?» Темнота не ответила. Даже ночные звери молчали, словно слушали ее. Теперь, когда она добралась до места, казавшийся таким простым план обнаружил пробелы. Чтобы отвезти Ксана к санок собакам, нужны собаки. А если их нет? «Эй!» Голос ей самой показался тонким, срывающимся, отчаянным. «Пожалуйста, где вы?» Она оставила тачку на мягкой земле у берега и шагнула к деревьям. И без того черная ночь стала еще темнее. Сюда даже звездный свет не проникал. Кара выставила перед собой руки, пальцами отводя невидимые лозы и прутики. От усилия что-нибудь разглядеть заболели глаза. В ушах звенела тишина. «Пожалуйста, мне нужна помощь!» Ответа не было. Отчаяние, которое она, сама не замечая, отталкивало до сих пор, проникло в нее. Если собак здесь нет, Ксан пропал. Навсегда. А такого не может быть. Горе шевельнулось у нее в животе, сотрясло руки и ноги. Собаки пришли за птицей мамой. Не могут же они оставить мертвым ее брата, если спасли паршивого солнечника. Родители проснутся. Увидят, что тела нет, и ее тоже. Они рассердятся, а что она может им сказать? Как им объяснить, что известные им правила ей не подходят, и к Сану не обязательно оставаться мертвым? Они ей помешают. Кара до боли стиснула кулаки. Нельзя, чтобы ей помешали. «Эй!» – заорала она. И снова так, что в воздух рвал горло. «Эй! Вы мне нужны! Мне нужна помощь! Очень важно!» Полная тишина. А потом тишины не стало. Кара не сумела бы сказать, на каком расстоянии. Не видела, а звук бывает обманчив, но что-то перед ней шуршало и трещало, раздвигая ветки. Может быть, скальный олень или ползун, или какой-то из тысяч, не получивших еще имени лаконских зверей. Или собаки. Сомнения накрыли ее волной. Слишком велико и странно было происходящее. Как если бы она помахала рукой солнцу, а оно помахало в ответ. Может, это она плохо придумала, но теперь уже поздно. Кара приготовилась твердо встретить то, что явится из темноты. Треск приближался, становился громче. Он делился на части и ширился, они подходили. Что-то коснулось ее ладони. Нежное прикосновение, отдавшееся слабым ударом тока. Кара упала на колени, обняла собаку, прижала к себе ее странное, слишком плотное тело. Щекой она чувствовала, какое она теплое и шершавое. Пахло оно кардамоном и землей. Собака замерла, словно не знала, что делать с ее любовью и радостью. И стояла смирно, пока Кара ее не выпустила. «Сюда!» — сказала Кара, и, спотыкаясь, двинулась к пруду. Она показала им рукой в темноте. Наверное, собаки увидели, потому что пошли за ней. Звездный свет мерцал в их выпученных глазах. Погребальный саван на Ксане в темноте виднелся более светлой тенью. Собаки собрались вокруг него, и ей показалось, будто Ксан растворяется. Темнота поглощала темноту. «Это мой брат», — сказала Кара. «Его сбил грузовик. Убил, как птицу маму. А мне нужно его вернуть. Раз вы ее вернули, можете вернуть и его, верно? Я имею в виду, вы же сможете, да?» Она бормотала, а собаки не откликались. Почти вслепую она подошла к ним, нащупала ладонями их спины. Собаки застыли и молчали, как статуи. А потом одна завела свое кикоко, и другие подхватили, пока Карри не стало казаться, что она стоит среди хора, пока голова не закружилась от этих звуков. Она опустилась на колени, чтобы не упасть. В небе сверкали голубым, зеленым, белым луны палочки. Звезды казались теплее их огней. Ксан закачался в темноте. Собаки его уносили. Одна приняла его вес на спину, другие поддерживали руки и ноги. «Вы сможете, да? Сможете его починить?» Собаки не отвечали. Ксан подплыл к деревьям и скрылся за ними. Потом был только шум от собачьих шагов, а потом и его не стало. Кара села у воды, обняв себя за коленки. Медленно возвращались обычные звуки ночи трели насекомых, птичьи голоса. Высокий тон флейты издалека и ответ еще дальше. Тело от неподвижности остыло, но не слишком. Ей теперь оставалось только ждать. Ее разбудили голоса. Звали по имени, а Кара не могла вспомнить, где она. не в своей постели, и ни в комнате, и ни дома, потому что над головой было подкрашенное зарей небо. Одежда промокла от росы. «Кара!» Она чуть было не отозвалась, но тут сонное забытье сползло с сознания. Она с размаху зажала рот ладошкой, словно рука не доверяла горлу, боялась, что проговориться Кара вскочила на ноги. птицы мама с маленькими уже плавали в пруду. Мертвые черные глаза не замечали Кару. Тачка стояла, где она ее оставила. Кара схватила мешочек с едой, сделала два шага на зов и два шага обратно. В голове жужжали мысли. Если рассказать им сейчас, они позовут солдат. Солдаты придут и выследят собак. Она не верила, что они станут ждать, пока Ксан вернется, а ей нужно, чтобы он вернулся. Но дорожек здесь не так уж много. У пруда ее найдут. Причем скоро. Придется что-то объяснять, да? А вдруг ей не разрешат снова сюда прийти? Ей казалось, что она еще спорит сама с собой, а ноги уже несли ее в лес, в темноту под лозами. Она прибивалась сквозь подлесок. Ветви и твердые пальцы кустов цепляли одежду. Грубый пролом в зарослях, звериная тропа уходила на юг, и Кара побежала по ней. Она еще никогда не заходила дальше пруда. Может, карты этих мест где-то существовали, а может и нет. Десять лет — долгий срок, но планеты больше добрых намерений. Кара могла попасть в места, где еще не бывали люди. То есть, кроме Ксана. Голоса отдалились, но слышались еще ясно. Ноги у Кары заныли, зато ходьба разогнала холод. И вот крики смолкли. Ей подумалось, что люди отказались от поисков. Но стоило ей остановиться, и голоса зазвучали снова. Знакомые голоса. Инспектор Хану, Стефан декамп Камп, Марита Ненбаум и отец. «Малышка!» Голос был хриплым, как будто он сорвал горло криком. «Маленькая, если ты там, то мы здесь! Малышка!» Ей хотелось вернуться к нему, сказать, что все хорошо. «С ней хорошо, и с Ксаном тоже. Слезы подступили к глазам, мир расплывался». «Извини», — тихо сказала она, пробиваясь дальше, — «мне так жаль». Она не останавливалась, пока не затихли голоса. Но все равно ее будут искать. Поднимут дроны, проведут термальное сканирование. Если им на помощь придут солдаты, у них будут снимки с орбиты. Кара держалась под крышей ветвей. В лесу полно крупных животных. Не так-то легко отличить тепло ее тела от их тел. Во всяком случае, она на это рассчитывала. Солнце продвинулось по небу. Редкие узкие лучи, пробивавшие листву, падали теперь под другим углом. Кара устала. Надо было отдохнуть и поесть, а потом отыскать дорогу обратно к пруду. Когда собаки вернут Ксана, она должна быть там. И все будет уже хорошо». Она нашла место, где из земли выступал продолговатый бурый валун. Слишком округлый, чтобы заменить настоящую скамейку, а участки, поросшие синим мхом, были липкими и маслянистыми. Но Кара все равно на него села. Фрукты и рис дома никогда не бывали такими вкусными, а вода такой сладкой. Пока не начала пить, Кара и не замечала, как пересохла в горле. Мышцы подрагивали от усталости. и это скорее нравилось. Лес вокруг притих, но не замолчал. С деревьев пощелкивали маленькие существа величиной с ее палец. У них были большие влажные глаза и крошечные мандибулы, растопыренные словно в вечной тревоге. Птицы порхали на широких кожистых крыльях, присаживались на плете лозы неподалеку от нее и бормотали себе под нос, как заскучавшие в школе дети. Ласковый ветерок пах подгорелым кофе свежей травой и спиртовой протиркой. Насекомые мелькали в воздухе на блестящих крылышках, от которых в глазах оставались радужные блики. В кару проникало ощущение покоя. Словно мир остановился рядом, тоже открыл мешочек с завтраком и решил просто посидеть за компанию. Все на этой маленькой полянке было прекрасным, спокойным и дарило ей миллионы невиденных прежде вещей. А здесь всюду так, на всей планете, во всей ее солнечной системе. Где-то найдутся пещеры, в воде живут существа вроде рыб, в океанских бухтах заполняются приливами прудики, населенные живыми организмами, которых не назовешь ни животными, ни растениями. У них нет имен, они не знают, что такое имена. Кара попыталась вообразить, каково было бы вернуться на Землю, где все уже известно и не осталось чудес. Вышло грустно. Она пальцами подобрала последние крошки риса и уронила их на язык. Она не знала, ищут ли ее еще взрослые. И не знала, сколько времени нужно собакам, чтобы вернуть Ксана. Рано или поздно придется сходить домой за едой и водой. Но пока, хоть на несколько минут, ей было полностью спокойно. Она сунула в карман пустую бутылку из-под воды, сложила и запихнула туда же мешочек от завтрака. Она опасалась вернуться слишком рано. Боялась услышать знакомый голос, зовущий ее по имени. Но и задержаться не могла чтобы не пропустить собак. Идеального решения не было, но идеальное ей и не требовалось, лишь бы какое-то сгодилось. Вернуться к дому оказалось труднее, чем от него уйти, оно и понятно. Когда откуда-то уходишь, можно выбрать сколько угодно дорог, тебе подойдет любая. А чтобы вернуться на прежнее место, большая часть дорог не годится. След скального оленя теперь, когда она шла в обратную сторону, был не таким четким. Кару сбивали с пути ветки и повороты, которых она раньше не заметила. А с переменной высоты и света солнца менялись все цвета под лесной крышей. Дважды Каре пришлось возвратиться до места, в котором она была почти уверена, и свернуть на другую тропинку, решая все заново. Лучи солнца уже потускнели и порыжели, и воздух остыл, когда она, обойдя плотно стоявшие стволы, наткнулась на собак, аккуратно подогнувших под себя ноги. Выпуклые виноватые глаза обратились к показавшейся девочке. Волнение или страх, или они вместе электрическим разрядом прошили тело кары. Оксан сел и посмотрел на нее. Он изменился, это было сразу видно. Он был все в том же саване, но от левого плеча к боку тянулось черное пятно. И кожа, не подкрашенная красной кровью, стала сероватой, а глаза совсем черные между движениями появились такие же промежутки полной неподвижности, как у птицы мамы, как будто каждый мускул, получив сигнал, должен был его сначала обдумать. Но волосы торчали во все стороны, как всегда с утра, и губы так же мягко изгибались, как у папы. — Ксан! — шепнула она. Он на миг замер, как каменный, потом повернул голову. — Со мной что-то случилось, — сказал он своим обычным голосом. От улыбки у Кары заболели щеки. Она бегом пробежала последние оставшиеся метры и обняла его, подхватила на руки. В первую секунду это было, как поднимать мертвый вес трупа. Но брат сразу обхватил ее за шею, прижался лбом. — Я испугался, — сказал он. — Со мной что-то случилось. И кто-то со мной говорил, хотя и не со мной. — Несчастный случай, — объяснила ему кара Ты был ранен, насмерть ранен. Пауза. «Ого!» — протянул Ксан. Кара отступила, но все еще держала его за руку. Не хотела отпускать. Ксан моргнул. «Для убитого я что-то неплохо себя чувствую». «Я принесла тебя собакам. Они все могут починить». «Даже меня», — сказал Ксан и добавил. «Как-то неправильно все выглядит». «По-моему, они тебя немножко переделали», — сказала она. Ближайшая собака шевельнулась и отвела взгляд, словно каялась, что не все в ее силах. Кара покачала головой. «Ничего, все замечательно, спасибо вам!» «Тут что-то такое, чего я раньше не видел», — сказал Ксан. Голос звучал слабо, словно он говорил издалека, а не сидел прямо перед ней. «Что-то другое, не знаю что». Кара потянула его за руку, как делала иногда раньше. «Идем». Уже поздно, нам надо домой. Что значит принадлежать к субстрату? Не знаю. Кара снова потянула его за руку. Пойдем спросим маму, если только я найду отсюда дорогу. Повернувшись к собакам, она поклонилась. Неизвестно, почему ей показалось, что так будет правильно. Спасибо вам, что вернули моего брата. Если я чем-нибудь смогу вам помочь, просто дайте мне знать, и я сделаю. Честно. Собаки зачирикали по птичьи, а потом все разом встали и на своих удивительных суставчатых ногах ушли в лес. Кара ожидала, что они заведут свое кикако но не дождалась. Они просто растаяли в лесу, словно были его частью. Кара двинулась в сторону, в которой довольно твердо предполагала юг, и Ксан шел рядом, не отнимая холодной серой руки. Пруда они не нашли, зато в просвет между деревьями открылась дорога к их дому. Серое небо сумерек поблескивало звездочками и лунами палочками. Теперь Кара хотя бы знала, где они с братом находятся и как добраться, куда им надо. И только надеялась, что по дороге их никто не увидит. Хотела, чтобы о ее успехе первыми узнали родители. Тихий ветерок с севера защелкал плетями лос Дети шли дорогой, которой каждый день возвращались из школы, знакомой и привычной, несмотря на все перемены. Кара уже предвкушала тарелку ячменного супа, постель и пробуждение утром среди общего изумления и восторгов. Ксан спросил, как он умер, и по пути она рассказала ему историю его смерти, похорон, и кто на них был, и как она добилась, чтобы его тело оставили там, откуда она могла его выкрасть. Он слушал, как никогда сосредоточенно и почти не перебивал. Главный солдат приходил на меня посмотреть. Спросил он, когда Кара закончила. Да. Как ты думаешь, он из-за моего возвращения захочет снова нас видеть? Я не хочу им неприятностей. Им. Он говорил о собаках. Кара забеспокоилась. Солдаты наверняка захотят все узнать про собак, птицу-маму, дрон и Ксана. Тем более, что собаки показались после того, как ожили луны-палочки. Надо будет обсудить с родителями, что и как сказать солдатам. Она вспомнила Уинстона, как он слушал. Мне нужно, чтобы в твоей семье все было хорошо. «Адмирал понимает», — сказала она. «Он знает, что Лакония не похожа на другие места». Ксан обдумал это чуточку дольше обычного и кивнул скорее самому себе, чем ей. В доме светились все окна. Горел свет во всех комнатах. Не похоже на родителей так транжирить энергию. Они были дома, виднелись в раме окна, как на экране ладонника. Мама стояла, опираясь руками на кухонный стол, отец сидел, и выглядели они усталыми не меньше кары. Ей подумалось, что они ее целый день искали. А вдруг кто-то до сих пор ищет? Ксан остановился, разглядывая дом своими почерневшими глазами. На лице появилось изумление, словно он впервые его увидел. В каком-то смысле так и было. Кара ласково пожала ему руку. Брат не сразу пошел за ней, когда она шагнула к передней двери. Кара остановилась и помахала ему. «Все будет хорошо!» Когда она открыла дверь, мама вскинулась, будто от выстрела, а потом бросилась к ней и обняла так крепко, что стало больно. «Что ты натворила?» — прорычала мама сквозь гневно сжатые зубы. «Какого черта?» И прижала Кару к себе так тесно, что та стала задыхаться. От всхлипов матери вздрагивали обе. Кара обхватила маму руками и заметила, что тоже немножко плачет. Чувство вины и радость, и эхо горя от смерти Ксана и торжество от его возвращения — все слилось в ней в эту минуту. И девочка цеплялась за мать, как цеплялась за нее совсем маленькой. «Все хорошо, мама», — проговорила она сквозь слезы. «Теперь все хорошо». Отец назвал мать по имени. «Дот». Всего один слог, но тревожнее крика. Ксан остановился в дверном проеме. Не в темноте и не на свету. Его саван собрал столько грязных пятен, что походил на маск-халат. И босые ноги были в грязи. Изгиб бровей над черными влажными глазами напомнил каре собак. Такой же неуверенный, смущенный, виноватый. Он сделал шаг в дом и остановился. А потом мгновенным движением вскинул к ним руки, как младенец, который просится на ручки. И под ногтями была грязь, а лицо из-за серой кожи казалось чумазым даже там, где было чистым. Кара ощутила, как мать вздохнула резко, толчком втянула в себя воздух и не выпустила обратно. Обнимавшие Кару руки окаменели. Сжали ее до боли. Ксан попробовал улыбнуться. Его взгляд щелчками переключался с Кары на отца, потом на маму и снова на Кару, так же быстро, как шевелятся лапки насекомого. Он растопырил пальцы, сделал еще шаг к ним. «Все в порядке», — сказала Кара. «Я его вернула». Мать отдернула ее рывком так, что мотнулась голова, перебросила за себя. Кара оказалась позади стола, ноги у нее болтались в воздухе. Пальцы матери стиснули ее, и только тогда она осознала что уже не на прежнем месте. Отец заслонил их обеих. Кара не поняла, зачем у него в руке нож. «Гарри!» – позвала мама. «Что за чертовщина?» «Я тоже вижу», – сказал отец. «Это на самом деле». Заговорить Кара не могла, воздуха не было. Она стала выворачиваться из рук матери. Она должна объяснить им, что происходит. Все пошло не так, как она думала. «Я тоже хочу обниматься», – сказал Ксан. Он еще на шаг подступил к ним, неловким движением. Только что стоял смирно, мгновенное переключение, и опять застыл. Отец взвыл. Низкий, прерывистый рев был слишком велик для знакомого ей отца. Он прыгнул на Ксана, в кулаке блеснул нож, и Кару наполнил ужас. Она изо всех сил легнула маму ногой и почувствовала, что удар попал в цель. Хватка немного разжалась. «Перестань!» – взвизгнула Кара. «Что ты делаешь?» Ксан отбил нож ладонью. Из рассеченной серой кожи хлынула черная кровь. Глаза у брата стали совсем круглые. Отец с тем же невнятным воплем рвался вперед. Он ухватил Ксана за саван и оторвал мальчугана от пола. Кара с силой толкнула мать в грудь и свалилась на пол. Теперь визжала мама. Тонкий, срывающийся панический визг. Отец успел распахнуть дверь чулана. Он зашвырнул Ксана внутрь и захлопнул дверь, не переставая орать. Теперь в его крике различались слова. Он орал «Оставь в покое мою семью!» «Да что с вами такое?» – выкрикнула Кара. Она кулаком стукнула отца по спине и замерла. Она никогда еще его не била, она никого не била, а он даже не заметил. Он кухонной табуреткой припирал дверь кладовки. Ксан бился, а дверь изнутри. Кара никак не ожидала от него такой силы. Мать захлебнулась криком и принялась брониться тихой скороговоркой, похожей на молитву. У Кары ручьем текли слезы, но не от грусти. Она ничего не чувствовала, кроме могучей нарастающей ярости. «Я его вернула!» — выкрикнула она. «Он был мертвый, а я отнесла его к собакам, и они его починили!» «К собакам?» — повторил отец. «Какие еще собаки?» «Собаки пришли, когда включились луны-палочки» заговорила Кара. «Они так многого не понимали, что объясняться словами было, как тянуть воду через соломинку. Смысл в них не умещался. Они починили птицу-маму и дрон, и Ксана починили, как я просила, и он вернулся. Я его вернула, а ты его поранил!» Она услышала голос матери за спиной. Та что-то говорила в свой ладонник. «Свяжите меня с военными. Чрезвычайная ситуация». Гнев и возмущение ядом кипели в крови у Кары. Она толкнула табуретку, хотела открыть дверь чулана. Отец сгреб ее за плечи притянул к себе так, что его лицо заслонило весь мир. — Это не твой брат, — произнес он, чеканя каждое слово. — Это не Ксан. — Ксан! — Мертвые не возвращаются, — сказал отец. — Здесь возвращаются, — возразила Кара. — Глаза, — заговорил он, встряхивая ее при каждом слове. Как он двигается? Он не человек, малышка. Это что-то другое в теле нашего мальчика. Ну и что? Спросила Кара. Он знает все то же самое, что Ксан. Он любит все, что любит Ксан. Получается, что он Ксан. Как ты мог так с ним обойтись только потому, что он не идеальный? Мамин голос прозвучал тверже камня. Они высылают войска из поселка. Солдат? Кара вырвалась из рук отца. Вы наслали на него солдат? «Вы же ненавидите солдат!» Она снова взялась за табурет, но мама обхватила ее сзади, оторвала от пола и унесла в ее комнату. Ксан кричал за дверью глухим и низким от слез голосом. Кара извернулась, потянулась к нему. Мама затолкала ее в комнату и загородила собой дверь. Она встретила взгляд Кары с лицом пустым и жестким. «Все обойдется», — сказала она. «Но тебе придется побыть здесь, пока я не управлюсь». Мысли хлынули разом, теснясь в горле. Все и так обошлось. И почему вы творите такие гадости? И ты позволила папе порезать Ксана? И девочка захлебнулась словами. Дверь закрылась. Кара, сжав кулаки, с воплем забарабанила в стену. Голоса родителей долетали обрывочными жесткими звуками, слов она не разбирала. Она села на свой диванчик, скрючилась, опустила голову на отбитые ладони. В крови пылала ярость, но... Ей надо было подумать. Придут солдаты. Родители отдадут им Ксана. Заставят его забрать. Они скажут, что собаки плохие, опасные. Что собаки могут причинить им вред. И все потому, что так не бывает на земле. В ее комнате было полно вещей. Одежда чистая, сложенная в ящиках и ношенная, разбросанная по полу у корзины для грязного. Картина над кроватью. Динозавры убегают от человека в розовой шляпе картинка которую она выложила в семь лет из лаконской травы и макаронин. и рядом записка инструктора ханну хорошая работа планшетка с ее книгами кара подхватила планшетку включила открылась все та же страница из эшби аллен акерман в париже старушка кормит птиц хлебом кара ткнула в картинку пальцем это не настоящая женщина даже и картинка не настоящая это просто представление представление Все они не имеют отношения к ее жизни, и она ничего не потеряет, оставшись без них. Она закрыла книжку и вывела функцию звукозаписи. Время убегало на глазах, но она все-таки задержалась, чтобы обвести комнату долгим взглядом. Здесь была вся ее жизнь. Записочки и вещи складывались в историю, понятную ей одной. Никто другой не поймет. Окно творилось легко, а вот порвать жалюзи оказалось неожиданно трудно. Когда получилась дырка, куда протиснулись два пальца, рвать стало легче, но все равно кончиком пальцев было больно. С волокон, когда она проделала дыру, чтобы пролезть, сорвались облака пыли. Бутылка из-под воды вылетела из кармана, когда Кара стала протискиваться и стукнула о плитке под окошком. Кара не подобрала ее. Она выбежала на дорогу туда, где заросли кустов густели. Высокие облака полосами закрывали звезды, как будто на небе остались гигантские царапины от когтей. Свет в доме и темнота снаружи позволяли ей видеть отца и мать в большой комнате. Отец держал в руках, как дубинку, металлический стержень длиной в свою руку. Он плакал, но слез не вытирал. Не хотел даже на секунду выпускать из рук оружие. Мать стояла у дверей, готовая сразу впустить солдат. Они скоро приедут. До поселка недалеко, когда у тебя военный транспорт. Кара поставила планшет на запись. Медленно, глубоко вздохнула. Просчитала до пятнадцати и взвизгнула. «Мама!» Мать вскинула голову, вгляделась в ночную темноту. Кара открутила запись назад, закольцевала, вывела громкость на максимум и со всей силы забросила планшетку в кусты. Мать вышла из дома, щурясь, слепая в темноте. Из кустов снова позвал голос Кары. «Мама!» «Кара!» — окликнула мать. «Где ты?» Из дома вышел отец, спросил «Что там?» Кара бросилась бежать она слышала свой голос за спиной и голос зовущий ее матери и отца тоже времени у нее было мало обогнув дом она подбежала к задней двери осторожно чтобы не нашуметь, открыла ее родители оба вышли искали ее со стороны дороги хотели спасти их голоса напомнили каре поисковую партию от которой она сбежала все только и думают ей помочь но никто не спросит какая именно помощь ей нужна она ногой отбросила табуретку и потянула на себя дверь кладовки. Ксан стоял на коленях в темноте, подогнув под себя ноги точно как собаки. На его щеках остались влажные дорожки от слез. Черные глаза вобрали в себя Кару. Она протянула руку. «Идем, надо предупредить собак». Передняя дверь осталась открытой. За дорогой трещали и шелестели кусты. Родители проламывались сквозь заросли, звали ее по имени. В их голосах звучал страх. Каре было их жаль, но они сделали свой выбор, а она свой. Ксан взял ее за руку здоровой рукой, и она подняла его на ноги. Они выскочили на зады дома. В ночь к собакам, где бы те ни были. Ксан приладился к ее шагу и руки не выпускал. Голоса родителей затихали за спиной. Кара не знала, нашли они планшетку или просто остались так далеко, что звук не долетал. Все равно. Ксан засмеялся так радостно, как смеялся, играя с друзьями. Икара ощутила, что улыбается, воспрянула от чувства свободы. Пусть даже за ней гонятся солдаты, пусть даже в сердце уже зародилась печаль, что она никогда не вернется домой. Ночь принадлежала ей, и лакония принадлежала ей, и это было радостно. Мышцы ног горели, голова кружилась от голода. Она ничего не ела после фруктов и риса в лесу. И в этом мире ей нечего есть. Все, что растет на лаконии, для нее в лучшем случае несъедобно а в худшем – яд. Солнечники, синий клевер, мерзотники, стеклянные змеи – все живое на уровне химии ощущало, что она не своя среди них. Но и это ничего не значило. В крайнем случае она умрет. Собаки ее починят.